8. Напоследок мы осмотрели сфинксов, но следов крови на их когтях не обнаружили. После этого нам не оставалось ничего, кроме как откланяться, дабы вернуться к этому делу уже завтра. Всю дорогу в Петрополис рядом сидела тихо и почти не смотрела по сторонам. Говорить со мной она отказывалась. Когда я отвез ее в сыскное отделение... Она попрощалась со мной и пожелала хорошего вечера. Я покачал головой, затем заглушил локомобиль и вместе с ней поднялся в кабинет. Запалив горелку серебряного самовара-кофейника, я сел перед напарницей и внимательно поглядел ей в глаза. «Ну давай, рассказывай уже, что там тебя тревожит». «Виктор, я машина, я не могу тревожиться». Я выдохнул и покачал головой. «Да сколько можно, Ариадна? Ну ладно, так и быть, в какие мрачные расчеты погрузились твои логические схемы? Какая последовательность нулей и единиц гнетет твой электронный разум? Ну так звучит лучше?» «Немного». Ариадна не сдержала улыбки. «Итак?» «Я просто обдумывала слова Платона Альбертовича». Они тебя задели? Задели? Нет. Просто мне вспомнилось то, как мы остановили святоверов весной и то, как меня разрушил взрыв флагистона. Рядно отвернулась к окну, смотря в проносящийся за ним черный дым. Знаете, я четко помню, как лежала в стенах лаборатории инженерной коллегии. Я была тяжело повреждена. Все мои механизмы были выведены из строя. Я не могла ни пошевелиться, ни заговорить. Я не могла даже видеть. Только слышать голоса столпившихся вокруг меня инженеров. Они стояли надо мной, курили, посмеивались и обсуждали, что делать дальше. Затем они начали разбирать меня на запчасти, так как я была слишком сильно повреждена. Как сказал Мороков, Чем ремонтировать меня, дешевле просто построить еще одну машину. Сперва они отсоединили то, что осталось от моих рук. Затем сняли пластину, прикрывавшую грудь, и начали обсуждать, что делать с уцелевшими деталями. Спорить, на каких роботов их можно будет поставить. Затем они вскрыли мне череп и стали решать, стоит ли использовать мою мозговую часть для дальнейших испытаний или просто утилизировать ее. Я нахмурился. Но «Ну, с тобой же ничего не случилось. Я потребовал от Моркова тебя восстановить. Он пошел мне навстречу. Ты в порядке. Все?» «Все?» Ариадна холодно посмотрела на меня. «Как легко у вас это выходит. Да, сейчас все в порядке. Но поймите, только ваша просьба к Моркову и заставила их изменить решение». Не то, что мои вычисления позволили выявить преступников и защитить Петрополис от гнили, а лишь ваша просьба. Я очень много думаю об этом. Почти каждую ночь, как вы уходите домой. Скажите, если бы я своим телом и повадками не напоминала вам человека, разве вы бы просили меня восстановить? Мне кажется, нет. Вы бы отнеслись ко мне, как к своим разбитым часам. Не говоря ни слова, мы смотрели друг на друга. Самовар закипел. Я налил полную кружку обжигающего кофе. Все это я делал максимально неторопливо, чтобы оттянуть ответ. Ошибиться я не хотел. Не будь ты похожа на человека, мне бы поначалу было сложнее тебя узнать. Намного сложнее но затем я бы относился к тебе так же. Сомневаюсь, Виктор, очень сомневаюсь. Вам нравится то людское, что вы видите во мне. Вы же за этим даете мне все эти книги и пытаетесь сделать меня человечнее. Но я машина, человеком я не стану. Я не пленница людей, не жертва, просто построенный ими механизм, выполняющий положенные ему функции, и когда-нибудь вы это поймете, И вот тогда вы точно отнесетесь ко мне, как к машине, как относятся ко мне люди из инженерной коллегии». Она опустила голову. Я ответил ей не сразу. Мне было видно, как тяжело далось напарнице сказанное А потому я молчал, мучительно пытаясь подобрать верные слова. Мастером разговора я себя никогда не считал, но сейчас понимал, насколько важно для Ариадны будет сказанное мной. Наконец, собравшись, я нарушил тишину. «Ариадна, давай так. Я речи говорить не умею, но скажу следующее. Я ценю тебя за то, какая ты есть». «Человеческое, механическое, ну какая разница? Мне с тобой интересно, с большинством людей нет. А книги классические, ну да, мне приятно, что ты их читаешь. От этого мы лучше друг друга понимаем, но не более. Да, человеком ты не станешь, ну и что с того? У нас в империи под сто миллионов человек, а ты уникальна». Рядно чуть улыбнулась. «Приемлемый ответ. Хорошо, вы помогли мне чуть навести порядок в своей логике. Простите меня за эти две минуты тридцать четыре секунды слабости. Идите домой. Знаете, если вам будет приятно, я этой ночью даже почитаю ваши ужасные, скучнейшие художественные книги. Может быть, даже стихи». При этих словах ее передернуло однако затем она вытащила из стола небольшой посеребренный поэтический сборник. Я внимательно посмотрел на напарницу. «Мне будет приятно, если ты займешься тем, что доставит удовольствие тебе». «Слава истинному Богу!» Ариадна резко швырнула томик поэзии в стол и с огромным удовольствием вытащила из кармана мундира телефонный справочник. «Я, правда, уже трижды его прочитала, но он слишком хорош. Идите, Виктор, надеюсь, вы проведете время так же интересно, как и я». Я вышел, а когда вскоре вернулся, Ариадна стояла возле окна. Я опустил на стол перед ней затрепанную, полуразвалившуюся книжечку. «Что это?» — с удивлением спросила Ариадна. «Кое-что поинтереснее», — улыбнулся я. «Ты такое еще не читала. Я поискал в кладовках, обнаружил устаревший телефонный справочник. Между прочим, за 1879 год. Там номера еще четырехзначные. Она улыбнулась и взяла книгу. Отложив десяток ветхих, погрызенных мышами и нечитаемых страниц, она начала читать. Я же ждал рядом. «Ну что ж, Виктор, вы не ушли и сами напросились. «Готовьтесь скучать и мучиться. Итак, номер телефона 2792. Мавитончиков ПВ. Врач. Седьмая линия Васильева острова, 9». Рядно развела руками. «Ох, ну ладно, признаю, тут вам на редкость повезло. Сразу пошло веселье, верно? Виктор, почему вы не улыбаетесь? Неужели не поняли?» «Какой же вы у меня недогадливый!» «Ах, ладно, я сейчас все объясню. Вот смотрите, сейчас мы возьмем сумму всех букв фамилии Мавитончикова, после чего извлечем кубический корень, а затем возьмем цифры его номера и...» Я улыбался. Не слыша слов, я просто наслаждался мелодичным голосом, прекрасным, как игра самой тонкой музыкальной шкатулки. День выдался тяжелым, да и спал я ужасно, так что через несколько номеров меня начало клонить в сон. Через десяток моя голова опустилась на плечо напарницы. «Какой же вы все таки хороший, Виктор!» — услышал я, но уже не мог понять, был ли это сон или действительно голос Ариадны. И снился мне... Мовитончиков ПВ» собственной персоной, что с телефоном в руках носился по седьмой линии Васильева острова. Утром я проснулся на все той же кушетке. Под головой была подушка, сверху был наброшен плед. Рядны поблизости не было. Выйдя из кабинета, я почистил зубы и в коридоре встретил поручика Бедова, цветущего похлеще папоротника на Ивана Купалу. «Как расследование убийства генерала?» — тут же осведомился я. На лице Бедова появилось выражение кота, пробравшегося в погреб со сметаной. «Расследование движется идеально. У меня за день две журналисточки уже побывали». «Да какие! Не девушки, а ландыши серебристые! Одна черненькая кудрявенькая, как тростиночка стройная, а другая блондиночка с формами! Как они меня одели, расспрашивали! Как глазки строили, ты бы знал! Я с блондиночкой на четверг рандеву запланировал, а в воскресенье с кудрявенькой за город условился выбраться. Сказка!» Я закатил глаза. «Бедов, по расследованию-то что? Улики нашли?» «А, ты про это?» — поручик отмахнулся. «Да никаких пока улик. Вообще. Нуль. Просто семь человек в масках ночью ввалились в генеральский дом, перебили кучу охраны, вырезали слуг, хозяина прикончили и ушли. Финита. Все, что запомнили выжившие, одежда на нападавших была серая» неприметный цвет подходит чтобы действовать в дыму значит явились они отсюда из нижнего города стража на подъемниках что то заметила нет ничего но ты сам знаешь при желании ход наверх всегда найти можно что нибудь еще нет порослав семенович все облазил всех опросил ничего подозрительно Я бы понял, если б в генерала бомбу кинули или кинжалом закололи на улице. Но вот так революционеры же не работают, ты сам знаешь. Наши не работают. Уральские вполне могут. Ты ж в газетах читал, что атаман правда творит. Думаешь, из декабря коммунары обученный отряд прислать не могли? Скажем, семерых бойцов из Красной Лейб-гвардии. Ты в это веришь? А чем не версия? Порослав Семенович приказал во всех направлениях рыть. Вот мы и роем. Только чую, ясность появится, как следующее убийство случится. Я кивнул. Очень маловероятно, чтобы рабочую дружину, способную вырезать охраняемый особняк близкого к императрице сановника, использовали лишь в одной операции. Сам собой разговор перешел на революционеров, устроивших взрыв моста в Искрорецке. Оттуда на анархистов, что недавно подожгли верфи Адмиралтейства. Затем к забастовке на патронном заводе, стоявшем на Васильевом острове. Потом мы заговорили о войне. Война, о которой ходили слухи еще с прошлого года, подбиралась все ближе. Газеты не радовали. На Урале становилось все жарче. Не проходило и недели, чтобы на границе с Декабрией не случилось перестрелки. Недавно войска империи обстреляли военный лагерь коммунаров близ Собольска. В ответ Пестельград направил к границе сразу пять железных коммун, а дивизии чудовищного атамана «Правды» разместились в опасной близости от Екатерины Заводска. В общем, новостей было много, и все они были невеселыми. Кровавая каша обещала завариться такой, что ею досы-то должны были нахлебаться все вокруг. Тяжелые удары часов в холле возвестили о начале рабочего дня. Попросив Бедова держать меня в курсе его расследования, я вернулся в кабинет. Сегодня я планировал выбить встречу с бывшим в усадьбе в ночь убийства начальником жандармского корпуса. Однако здесь возникли проблемы. Прослав Семенович срочно отбыл в Министерство внутренних дел, а я, находясь в десятом чине табеля о рангах, естественно не имел возможности самостоятельно договориться о встрече с таким близким к императрице человеком, как князь Белоруков. Бумажная же переписка с канцелярией жандармского корпуса могла занять недели. В итоге дело решилось самым неожиданным образом. Пока я ждал прослава Семеновича и параллельно наводил справки о механике Родионе, в кабинете раздался звонок. Подняв трубку, я услышал голос Серафима Морокова. Удивило это меня очень сильно. Раньше покровительствующий мне всесильный советник инженерной коллегии звонками меня не удостаивал. «Виктор, как продвигается расследование в Искрорецке?» По голосу я почувствовал, что граф улыбается. «Работаю». Только и ответил я, спешно пытаясь понять, что означает этот звонок. «Я не думал, что вы в курсе». «Слухами небеса полнятся». «Мне тут случайно сообщили, что вам Аврелия Арсеньевича опросить нужно, верно?» «Кто же это вам сообщил? А разве это важно?» «Я просто вот о чем подумал. Святая обязанность каждого законопослушного гражданина империи — это помощь правосудию». Я прямо почувствовал тонкую улыбку, что появилось на лице Морокова в этот момент. Так что, Виктор, встречу с Белоруковым я вам обеспечу. Сегодня в шестнадцать. «Благодарю», — ошарашно откликнулся я. «Мне в главный корпус жандармов приехать?» «Виктор, право вы меня огорчаете. Как вы могли подумать, что я бы стал тратить свое время, чтобы устраивать вам встречу с Белоруковым в его кабинете?» «Нет, конечно». «Перехватим его во время рабочего визита. Бросайте все дела, приводите себя в порядок и шубу берите». Мороков усмехнулся. Я громко выдохнул, поняв, на что намекает всесильный граф. «Я... я лучше по форме, в зимней шинели». «Да как хотите. По форме так по форме, так даже лучше будет». «В шестнадцать ровно все устроим. На месте за полчаса быть. И помните, приведите себя в идеальнейший порядок. Сами понимаете, все произойти может. М да, и шапку не забудьте, без нее не пустят. Тут уж даже я не в силах помочь буду». Граф рассмеялся своей собственной шутке и положил трубку. В следующие пять минут я сидел ошарашенный, затем, быстро объяснив рядни, куда нас пригласили, спешно покинул сыскное отделение. Следующие часы я провел с максимальной пользой. Поездка домой на полной скорости, долгий душ, тщательный осмотр комплекта зимней формы, поиск коробочки с орденом Святой Анны Третьей степени, поиск медалей за беспорочную службу в полиции, цирюльня, безупречное бритье и поправление прически. Оставшееся в избытке время я потратил в сыскном отделении, работая с архивами. Когда же часы отбили три раза, я отложил папки и позвал рядну. Настало время отправляться в Зимний дворец.